Двести восемьдесят первая ночь. Когда же настала двести восемьдесят первая ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что девушка сказала, скрывай то, что с нами было, так как собрания охраняются скромностью». И я воскликнул, «Пусть буду я за тебя выкупом. Мне не нужно наставлений». И потом я просился с девушкой, и она послала невольницу, которая шла передо мной до ворот дома, и открыла мне, и я вышел и направился домой. И я сотворил утреннюю молитву и поспал, и ко мне пришел посланный от Аль-Мамуна, и я пошел к нему и оставался весь день у него. Когда же пришло время вечера, я стал думать о том, что было со мной накануне, а это дело, от которого удержится только глупый, и вышел, и пришел к корзине, и сел в нее, и меня подняли в то место, где я был накануне. — Ты стал прилежен, — сказала девушка, — и я воскликнул... Я думаю, что был лишь небрежный. И затем мы принялись разговаривать, как делали в прошлую ночь, и беседовали, и говорили стихи, и рассказывали диковинные истории. Она мне, а я ей до самой зари. А потом я ушел домой и совершил утреннюю молитву, и поспал. И ко мне пришел посланный от Аль-Мамуна, и я отправился к нему, и оставался весь день у него. И когда наступило время вечера, повелитель правоверных сказал мне... — Заклинаю тебя, посиди, пока я схожу по делу и приду. И когда халиф ушел и скрылся, беспокойство поднялось во мне, и я вспомнил о том, что со мной было, и ничтожным показалось мне то, что достанется мне от повелителя правоверных. И я вскочил, чтобы уйти, и вышел бегом, и пришел к корзине, и сел в нее. И ее подняли со мною в комнату, и девушка сказала мне, — Может быть, ты наш друг? И я воскликнул, — Да, клянусь Аллахом. — Ты сделал наш дом постоянным местопребыванием? — спросила она. И я ответил, — Пусть буду я за тебя выкупом. Право на гостеприимство длится три дня, а если я вернусь после этого, моя кровь будет вам дозволена. И потом мы сидели, как и прежде, а когда время приблизилось, я понял, что Аль-Мамун непременно меня спросит и удовлетворится, только узнав всю мою историю. И я сказал девушке, — Я вижу, ты из тех, кому нравится пение. А у меня есть двоюродный брат, который красивее меня лицом, почётнее саном и более образован. И он лучше всех созданий Аллаха Великого знает Исхака. Разве ты бы любила лис, спросила девушка. И я молвил: "Ты властна решать в этом деле". А она сказала: "Если твой двоюродный брат таков, как ты его описываешь, знакомство с ним не будет нам неприятно". А потом пришло время И я поднялся и ушёл и направился домой. Но я не дошёл ещё до дому, как посланные аль-Мамуна ринулись на меня и грубо меня подняли. И шехразуду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.